Бесила взбудоражную клумбу, от ее ликующего настроения уже ничего не оставалось, кроме крика потрясающего дом. Нина Александровна знала и так, что Марина больше не работает на телевидении. Фотография в газете ясно говорила, что из корреспондента дочь превратилась в объект интереса скандальной хроники и попала в какую-то историю. Но эти мошеннические выборы со всеобщим подкупом и воровством, с растратой благотворительных денег — Предназначенных старикам были много красочней и хуже тех нечетких предварительных картин, которые Нина Александровна, избывая одновременно подкармливая тревогу, пыталась себе рисовать. Между тем, каким-то дальним слухом, не вполне забитым децибелами клумбы, Нина Александровна ощущала, что дверь к Алексею Афанасьевичу открыта. Эпос преступных выборов, не ни в какое сравнение с прежними опасными репликами представительницы Собеса и противоречивший всему, что говорилось и показывалось, парализованному на протяжении 14 лет проникал туда совершенно свободно словно лопнула какая-то глухая перепонка, и слышимость сделалась такой, что до Нины Александровны ясно доносились тихие гортанные аканье больного, медленные хрусты панцирной сетки, которая вдруг напряглась с переполненным скрежетом, точно Алексей Афанасьевич поднимался с постели. Это, конечно, было невозможно, но событийное иное время явно не выдерживало натиска событий, которые транслировались в поврежденный красный уголок и не оставляли никакой надежды на восстановление капсулы бессмертия. Лихорадочно прикидывая, как теперь выходить из положения, Нина Александровна трусливо подумала, что Алексей Афанасьевич не сможет спросить и проще простого будет замолчать, не входя в объяснение «этот женский кухонный скандал». Но тут же она сообразила, что в этом случае ей придется обращаться с Алексеем Афанасьевичем как с неодушевленным предметом. Никогда они уже не смогут говорить друг с другом на языке плывущих электрических фигур. Никогда между ними не восстановится то физическое понимание без слов, о котором знают только люди, много лет ходившие за полуживыми телами парализованных и коматозных и кое-что понявшие в особенностях их отдельного от тел незримого присутствия. Видимо, Нине Александровне теперь придется, подбирая слова и преодолевая стыд за многолетний, оскорбительный для ветерана семейный обман, как-то изложить Алексею Афанасьевичу хронику перемен. Она не могла вообразить положение, в котором Алексей Афанасьевич, никогда не трепетавший ни перед чем житейским, включая уличных бандитов и капризное начальство, простил бы эту трусость во спасение и повешенный ему для символа брежневский портрет. Глядя на клумбу, крепко державшую ноготь, на какой-то найденной строке Нина Александровна мысленно видела, как пыль бессмертия, подобно тополевому пуху, занимается от выпавшей из пальцев ветерана, наконец-то догоревшей спички. И прозрачный огонек, выедая в белом веществе, бескопотную чистую дыру, обнажает то, что есть на самом деле. Старую мебель в трещинах, И пленках отошедшей полировки, маленький сумасшедший телевизор, порванную игрушку в виде паука, уже не способного прыгать, но только тяжело дышать глухим резиновым воздухом, стригущего в складках одеяла потертого пупса.